и я не мог оторвать взгляд от их светопреставления на бледной коже Лакиши. Она смотрела в окно, а я на неё. Странно, но я чувствовал, будто купил ее. За этот чёртов букет, что она держала в руках. Знал, что она чувствует мой взгляд, но не испытывал по этому поводу смущения. Смущало другое, она поймет неправильно. «Решит, что я присвоил ее за эту помощь и запишет во враги?» и Это, блядь, радовало. «Быстрее бы». «Да, я не врал Картеру. Подсел на нее. Но это не значит, что так нужно все и оставить. Лакиша не та, а я не тот, чтобы претендовать на ночи с ней и не давать ничего взамен. Она этого не заслужила».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 Вряд ли квартиру Грейва когда-либо посещала столь странная пара, как я и Лакиша в пижаме и с букетом. «Оу, ты так можешь!» Вместо приветствия выразительно глянул на букет Кайл. «Неожиданно!» Процедил и втолкнул Лакишу в двери. «Мисс Мейлин, Кайл Грейв, глава отдела исследований Министерства обороны».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 Да. Выпалили мы слаки одновременно и сцепились взглядами, высекая искры. Раздраженно отвел свой, выпуская девушку, и та отсела, подобрала под себя ноги и обхватила ладонями стопы. Привычка? Или мерзнет? Кайл, давай к делу. Замерзла. Обошел диван Грейв и поставил на маленький столик, перед нами под нос ну Но что может быть проще чем додуматься спросить я вложил всю раздражительность в устремленный на него взгляд «Кайл, знаешь каким злым может быть киборг после двух бессонных ночей смутно помню усмехнулся усаживаясь на противоположный конец дивана ближе к девчонке не замерзло спасибо улыбнулась ему лаки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 Будет спать и есть в тепле и безопасности. Что ей еще может быть нужно? Хотел написать Картер, но спохватился, что смарта у меня теперь нет. Ты чего не спишь? Послышалась тихо сзади. Я обернулся. А ты? Рошель куталась в большой теплый халат поверх такой же пижамы и сонно жмурилась. Так утро уже. Есть хочешь? Я только сейчас заметил электронные цифры на плите. Пять тридцать. да Не позволил себе Лаки? Да ты продрых с ней всю ночь. Прости, ты так старалась. Но даже не знаю, как и простить тебя. Тихо рассмеялась и направилась в кухню. Как Лаки? Спит?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 пуская дрожь по телу и обостряя чувство жажды. Кое-как поднявшись на ноги, я едва не рухнула на колени. Детская. Мы спали в детской. Взгляд заметался по полочкам и коробочкам с игрушками в поисках спасения и тут же подернулся влажной пеленой. Я попятилась к окну и сползла на корточки, закусив ладонь до боли.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 пить, есть в душ и туалет. Я непрекаянно замерла посреди комнаты, обняв себя руками, как вдруг из спальни вышла Рошель. «Доброе утро!» — улыбнулась она. Взъерошенная, вся такая белая, пушистая и уютная в домашней пижаме, она развеяла остатки моей воинственности. И когда из ванной вдруг вышел Даррен в одних джинсах, я оказалась не готова.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 Так вот, я скажу. всё И не надо будет меня прятать от бывшего мужа. Я с ним сама разберусь. Разобралась уже. Толкнул меня легко к стенке. Мало было. Или ты себя бессмертно считаешь? Даррен уперся одной рукой сбоку, склоняясь к моему лицу так близко, что пришлось вдохнуть полной грудью его запах. В горле снова стало сухо.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 В гостиной нас уже ждал полноценный накрытый стол, а запахи еды немного примирили меня с такой позорной капитуляцией. Хотя, почему позорный? Даррену поддаться совсем не позорно. И его реакция, слова, действия, будто заточенное и сбалансированное лезвие, нашедшее цель. А я думала, что капитан — это никнейм. Черта с два. Управлять людьми — его призвание. «Лакиша!» — подал голос Кайл, когда я поставил пустую чашку кофе на стол. «Что у тебя есть на прокурора Харреса?» Я недоуменно глянула сначала на Кайла, потом перевела взгляд на Даррена. «Я рассказал Кайлу о твоей профессии и предположил, что ты время даром не теряла», — объяснил он.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 И тебя продали твои же нам вчера ночью. Резервные серверы с твоей ячейкой, пароли и коды. Мне показалось, в позвоночник вогнали штырь. Я не могла вздохнуть и пошевелиться. То есть вы сначала выгребли всё, а потом попросили меня вам это предоставить, усмехнулась я.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 «Я боюсь за тебя здесь», — поднял на него глаза. Рошель мне сказала... Кайл ответил уверенным взглядом. «Надо быть полным идиотом, чтобы угрожать мне. А Харрес не идиот. Он трус, Даррен. Будет теряться и мести следы». Странно, почему она понадобилась ему сейчас? Такие, как он, чувствует силу и сопротивление, как...